Глава 30, -е. Око. Улдур. База школы ледяных игл. И Илана. Закончив разговор, женщина выключила передатчик и задумалась. Коротышка из Миточа предпочел сообщить об успехе операции дистанционно. Определение «успех» в данном контексте звучало как насмешка. Гибель 17 адептов стадии формирования ядра сама по себе, конечно, невеликая потеря для школы. Бывали случаи, когда они разом теряли куда больше бойцов. Но и пустяком смерть отряда не назовешь, так как высокий уровень означал, что в каждого бойца вложено громадное количество сил и ресурсов. Это уже были не рядовые и разумные, что попали в школу просто потому, что у них обнаружился подходящий талант. Таких школы набирают тысячами по всему кластеру каждый год, и в лучшем случае они подходят на роль пушечного мяса из которого при большой удаче может со временем вырасти нечто путное. Нет, это были бойцы, как минимум коснувшиеся силы, чьи навыки оттачивались десятками, а то и сотни лет. К тому же долгое нахождение рядом друг с другом и многолетнее противостояние внешним силам сильно сплачивало. К моменту достижения десятого уровня все члены школы, что бойцы, что мастера-ремесленники, становились ее частью, истинной основой. Конечно, как и в каждом тешном сообществе, у них имелись свои черные овцы, отщепенцы и просто недалекие типы. Но ссоры и внутренние конфликты редко выходили наружу. В какой-то мере их можно было назвать большой семьей. В общем, потеря была неприятной даже для Ииланы, которая никогда не встречала Хотта. Однако сейчас не время переживать. И вообще. Ход-то же назначил совет старейшин, вот пусть старейшины и разбираются с последствиями. К ней неудачи не имеет ни малейшего отношения. Сейчас важно только, что ход и его бойцы справились, пусть и такой чудовищной ценой. Точнее, справились мастера Тача. на что коротышка Цват непременно указать, зашвырнув на удивление проблемного землянина подальше от родного мира, но без воинов школы этого бы не случилось. Куда сгинул человек, и Илана доподлинно не знала. Ей хватило клятвы представителя Миточа, что землянин никогда больше не вернется. Обдумав ситуацию еще минутку, женщина села за стол и принялась за послание. Увы, школа ледяных игл не имела оборудования для связи с другими мирами. Подобное оборудование имелось лишь у Миточа, Лиги стабильных миров и еще нескольких крупных игроков. И любой из них за каждое слово брал непомерную сумму. Дешевле отправить курьера, но дольше. Либо нужно платить за услуги червоходца. Причем снова миточу, и еще больше, чем за письмо. Поэтому Илана выбрала сообщение. Сват обещал сегодня же отправить послание на Гаматею, где расквартированы войска школы. Оттуда бойцы быстро доберутся до земли. Пора им, наконец, приняться за дело. Слишком крупные суммы школа теряла каждый день. Необходимо возобновить добычу кристаллов как можно быстрее. «Где-то в пространстве. Алекс». Путешествие продлилось примерно полчаса. При этом землянин двигался не в транспортировочном пузыре, который возникал вокруг любого адепта, решившего воспользоваться червем, а просто так, без всякой защиты. Из-за этого энергетические потоки чуть не разорвали его на части. Спас высокий уровень, родство энергии и то, что пространственный шторм не мешал пополнять резервы. Зато он мешал выбраться наружу. Пространство словно сошло с ума и отказывалось реагировать на все действия человека. Даже домен рвался, стоило ему чуть расшириться. Казалось, что Алекс — букашка, пытающийся управлять гигантом. С подобным он ранее не встречался. Неожиданно хаос энергии стал утихать после чего землянин обнаружил себя где-то посреди океана света, без малейшего понятия, где именно. Однако на этом неприятности не закончились, и его потащило вниз. Возникло ощущение, что из-под ног резко выбили опору. Не за что было ухватиться. Алекс барахтался, пытался зацепиться за океан света, но проблема в том, что поле червя в этом месте было слишком разряженным. Удерживаться в нем все равно, что плыть по облаку, быстро взмахивая руками. Лишь людей насмешить. Через несколько секунд раздался хлопок, и землянин выпал наружу. И тут же лихорадочно завертел головой. Он висел в пустом пространстве. Вокруг ничего. Лишь мириады звезд мягко мерцали в недостижимой глубине. «Открытый космос!» Как же давно он хотел сюда попасть и полюбоваться звездами. Но как же не кстати его желание исполнилось. Не думал Алекс, что будет наслаждаться зрелищем вот так запросто, без скафандра, космического корабля и других столь необходимых приспособлений, без которых обычный человек тут не выживет. К счастью для адептов, холод и отсутствие воздуха не было сильной проблемой. Пока есть энергия. Наполнив тело лечебным огнем, он почувствовал себя комфортнее и продолжил вертеть головой, заодно прощупывая энергетический фон. Быстро выяснились несколько важных моментов. Первое. Энергия тут набиралась. Интерфейс это подтвердил. Среда. Подавление. По идее, просто подавление было лучше сильного подавления, как на первом слое Земли. Но хуже, чем в океане света, где статус был двойным. Среда. «Подавление — малая совместимость». Никто не мог подсказать Алексу, что все эти статусы означают. Они же были продуктом его сознания. Но и без подсказок было понятно, что двойной статус говорит о том, что, несмотря на ограничения Вселенной, червь все же помогает своему коллеге набирать энергию. Сейчас же, попав в открытый космос, он поддержки червя лишился, и энергия снова будет набираться по каплям. А вот это уже плохо. К сожалению, он потратил большую часть запасов на попытки выбраться из болтанки. Лучше бы спокойно наслаждался полетом. Это было первое наблюдение. Второй момент радовал больше. Земля оказалась сравнительно недалеко. Была видна, так сказать, вооруженным взглядом. Спасибо универсальному фильтру, который превращал глаза в подобие телескопа. «Хотя... как недалеко? Два, а может, три световых года?» Это Алекс выяснил, сопоставив рисунок звезд перед ним с астрономическими картами, которые вспомнил благодаря разгону сознания. Итого, с одной стороны находилась Альфа-Центавра, ближайшая к Солнцу система, а с другой — Земля. Причем знаменитая Альфа-Центавра располагалась ближе. В общем, он выяснил, куда попал. По сравнению с Шедаром, можно сказать «Алекс дома». Ну, почти. Осталось только придумать, как преодолеть гигантское расстояние до Земли. Нет, он, конечно, мог как следует разогнаться, но что-то ему подсказывало, что путь займет такое количество тысячелетий, что до Земли в лучшем случае долетит его труп, если вообще туда хоть что-то доберется. Интересно, а есть ли на свете адепты со способностями путешествовать в обычном пространстве на околосветовых скоростях? Может, удастся создать нужную способность? Впрочем, это была глупая идея. Даже если он найдет способ путешествовать снаружи червя, аки-космический корабль, в чем у Алекса имелись очень серьезные сомнения, то это его не спасет, так как ход перед смертью проболтался, что школа ледяных игл собирается вторгнуться на Землю. «У меня нет времени любоваться красотами. Надо выбираться. И срочно!» — обеспокоенно, — думал он. «Я должен вернуться в поле червя». Как-то в нем удержаться и найти способ путешествовать без транспортировочного потока. План родился моментально. Вот только с первым же пунктом возникли непредвиденные проблемы. Как Алекс не пытался, он не мог вызвать червя. Тот ощущался где-то на периферии, но на призывы не отвечал. Видимо, не хотел напрягаться. Это же тебе необитаемая планета, генерирующая энергию. В общем, старший братец ленился. Поняв, что с наскоку проблему не решить, землянин погрузился в раздумья. С одной стороны, выходило, что теоретики оказались правы, и поле червя словно эфир действительно заполняло Вселенную. Но с другой, его плотность в подобных районах была столь мизерной, что не привлечь червя, ни заскочить туда было непросто. Жиденькое пространство просто не удерживало материальные объекты. А значит, даже если Алекс справится, то первым делом должен будет найти способ закрепиться». Одновременно с этим примерно стала понятна тактика Туча и компании, которые зашвырнули его сюда. «Они обманули червя. Ну, Туч, только попадись мне снова!» Поразмыслив еще немного, Алекс решил, что лучший способ привлечь червя — это соорудить приманку. А что может быть приятнее для старшего братца, чем энергия, заполненная вибрациями его источника? Немедленно он начал формировать перед собой шар, для чего использовал сферу, навык, который раньше годился лишь для изготовления пространственных мин либо в качестве батарейки для некоторых других навыков. Это было не обязательно, но чуть проще, чем просто вливать энергию в шар и удерживать перед собой, если процесс затянется. Из-за пустых резервов и подавления дело двигалось не особо быстро. Алекс даже отвлекся на минуту и исследовал добычу, снятую с трупа Хота. А вдруг найдет что-нибудь полезное? Внимание привлек массивный браслет-накопитель. Ага. Оказывается, на стадии формирования ядра адепты все же могут пользоваться накопителями. Вот откуда Хот и его бойцы брали энергию. Ну, увы, тут же выяснился неприятный момент. Содержимое накопителя было заполнено вибрациями холода. Ну, а, собственно, чего он ожидал? Начиная с 10 уровня, адепты на 100% зависят от энергии своих источников. Явно, что накопитель ходта обязан содержать именно ледяную энергию. Интересно только, это сам ход терпеливо капля за каплей вливал ее в накопитель, или коллеги по школе подсобили? В любом случае, для Алекса накопитель оказался совершенно бесполезен. Да, он мог легко очистить содержимое от вибраций холода, но это лишь сделает энергию нейтральной, а ему в любом случае нужно топливо, заполненное дружественной ему силой. Еще одно ограничение. Путь устройства и умело удерживать энергию адепта в стадии формирования ядра, но в случае браслета Хотта она могла быть лишь ледяной. «Видимо, чтобы браслеты не стащили члены других школ», — хмыкнул Алекс, запихивая накопитель обратно. Пришлось тянуть энергию самостоятельно. Процесс шел крайне медленно, и мысли вернулись к недавнему сражению. Пользуясь моментом, он прокручивал схватку в голове, мысленно выделяя, что можно будет сделать по-другому, если ему снова придется вступить в бой. Также он хотел разобраться, а как вообще сражаются адепты стадии формирования ядра. Анализ показал один интересный момент. Противник все время ждал, пока у землянина закончится энергия. Хотя сами они имели накопители. То есть энергии у них было в избытке, но почему-то они не атаковали ежесекундно, а сосредоточились на обороне, которая явно расходовала меньше ресурсов. Почему? Пусть большая часть сил вначале у них ушла на клетку, но, судя по браслету Хота, недостатка в ресурсах не имелась. Почему же льдышки сдерживали себя? Видимо, накопители отдавали энергию не так быстро, как хотелось бы, и не годились для сверхинтенсивного боя. То ли дело его хранилища. 30 резервов, которые можно мгновенно подать на Матрицы. Решающее преимущество — козырная карта. Жаль только, что резервов всего 30. И жаль, что изолированное хранилище так медленно растет. Кстати, об этом. Алекс заглянул в интерфейс. Его давно смущал факт, что дополнительные резервы не отображаются в статусе. Непорядок. Это раньше за интерфейс отвечала другая страна Но сейчас-интерфейс рисует его сознание, а значит ничего не мешает вывести нужный показатель. Стоило сосредоточиться, как перед ним появились чуть изменившиеся строчки. Уровень 10. Энергия ядра 12 850 из 196 тысяч единиц. Энергия хранилища 30 резервов 143 тысячи из 5 880 000 единиц. Трансформация ядра 0% среда. Давление. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 93%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. Звездочка. 58%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Две звездочки. 95%. Уникальная. Изолированное хранилище – 9%, домен – 2 звездочки – 93%, пространство мысли – 2 звездочки – 91%, шиворот на выворот – звездочка – 81%, пустота как огонь – максимальная, шаг пространства – 27%, восприятие пространства – звездочка – 50%, поток – 12%, эпил пространства – прочерк, раскол пространства – 2%, Без категории. Интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, улучшение, оболочка ядра. Теперь другое дело, удовлетворенно подумал Алекс, разглядывая общий запас энергии в хранилище. Не то чтобы это было реально необходимо, но так действительно чуть удобнее. Мысли снова вернулись к схватке. Покопавшись в памяти, он перебрал все слухи, что ходили об адептах стадии формирования ядра. Согласно слухам, запас энергии у разумных менялся скачкообразно в первой половине, в середине и во второй половине уровня. То есть три раза. Сам Алекс пока находился в самом начале пути, и его запас еще долго будет равняться 196 тысячам единиц. Но уже под конец уровня может дойти до нескольких сотен. А в конце одиннадцатого уровня запас энергии у адептов достигает миллиона и выше. Сумасшедшие цифры. И хотя при полных резервах у Алекса уже сейчас вроде как совокупный запас в ядре и хранилище подбирается к 6 миллионам, он особо не радовался. Важен не этот дополнительный запас, а объем, который можно вложить в навыки. А тут все не так просто. Ведь даже с учетом трехкратного усиления у него этот показатель меньше шестисот тысяч, причем в форсированном режиме. То есть на первом ударе. Все последующие атаки ограничиваются 192 тысячами единиц максимум, а ухода сил в 5 или 6 раз больше. А что говорить про двенадцатый уровень? Пусть даже другие адепты, в отличие от Алекса, не могут себе позволить так просто сливать аж целый резерв на единственный удар. Но все равно их преимущество очевидно. Вот и думай, что с этим делать. Даже странно, что его не убили». Видимо, подавление действовало на льдышек куда сильнее, чем на Алекса, и они не могли швыряться направо и налево дистанционными навыками. Однако их защитные способности в любом случае действовали в полную силу. Вот почему он не смог убить первого противника лезвиями. «Надо помнить о разнице в размерах резервов. Если окажусь в месте, где врагов ничего не подавляет, а то кинусь на толпу по привычке и получу такую ответку, что мало не покажется». Огромный же дополнительный резерв в его хранилище — это, конечно, удобно, но враги отчасти могут скомпенсировать эту разницу своими накопителями. В общем, похоже, что на стадии формирования ядра преимущество Алекса несколько снизилось. И пока он больше выезжает на ранге и уникальной совместимости с червем. Ну, еще вибрации разрушения помогали. И количество врат, они же лучи. Хотя тут надо разобраться получше. Но кто знает, чем могут удивить чемпионы больших школ с вековым опытом драк? Время тянулось медленно. Холодные звезды беспристрастно взирали на человека. Он уже давно закончил разбор боя, два раза перебрал вещи Хота, среди которых не оказалось ничего интересного. Видимо, тот выложил все ценное перед командировкой. А шар все продолжал формироваться. Прошли еще сутки. Внезапно Алекс почувствовал, как старший братец зашевелился. «Ну, наконец-то! Давай быстрее!» — подбодрил он червя. Ощущение червя становилось все сильнее, пока вдруг пространство не моргнуло, и человек снова очутился в океане света. Но тут расслабляться было нельзя. Алекс помнил, что у него есть всего пара секунд, пока его не выкинет обратно. Поэтому, используя заранее заготовленный резерв, он в темпе принялся разбрасывать вокруг себя метки. Этот план он придумал, пока закачивал энергию в шар. Мгновенно выпустив сотню маячков, землянин уцепился за них восприятием и взмолился, чтобы теоретические расчеты оказались верными. Одновременно с этим начал отсчитывать секунды. Одна, две, три. Когда дошел до тридцати, понял — задумка удалась. Человек медленно парил в светящемся пространстве. Вокруг плавали метки. С каждой из них его связывал незримый лучик. Раз на текущей стадии развития восприятие может работать как слабый телекинез, то навык без проблем удержит хозяина. Вопрос был в другом. А удержатся ли сами метки в океане света или выпадут вместе с ним обратно в открытый космос? Но метки, словно кусочки нематериальной жвачки, крепко прилипли к пространству. Держались сами и удерживали хозяина. И, слава богу, течение тут было медленным, можно сказать, тягучим. Поэтому Алекс дрифовал вместе со своей паутиной из меток в одну сторону. Немного расслабившись и поняв, что непосредственной угрозы нет, он осмотрелся. Как и предполагал, не нашел никаких признаков Земли. Мало того, теперь он даже не знал, в каком собственном направлении находится родная планета. Это в открытом космосе можно было использовать зрение, но тут, кроме бесконечного света, ничего нет. Впрочем, даже если бы у него в руках оказался суперкомпас, что указывает на любую планету, это ничего бы не дало, так как направление — вещь относительная в поле червя. Тут следует ориентироваться лишь по вибрациям межмирового маяка или сразу по вибрациям мира. Только по ним можно проложить путь. Что интересно, Алекс умел это делать. Собственно, так и обнаружил Землю, когда летел с Шидара. В тот раз ядро из осколков помогло. И пусть после этого осколки преобразовались в защитную оболочку вокруг озера и семи врат, но их можно снова использовать для нахождения Земли. Подобное находит подобное. Вот только в прошлый раз он летел в транспортном потоке, то есть в основном теле червя, а сейчас болтается где-то на периферии. А тут и вибраций мало, и сигналы, очевидно, медленно проходят. И вообще все по-другому. Можно сказать, что потоки — это хайвые а океан света вдали от планет, глухой лес, где кричи-не кричи, никто тебя не услышит. Ситуация оказалась безнадежной. Но и на этот счет у землянина имелся план. Чуть набрав энергии, он стал формировать одну метку за другой. Сами по себе они ему были не нужны, хватало и текущего облака. Однако чем больше меток, тем быстрее развивается навык. В течение двух суток Алекс только и занимался созданием и отслеживанием меток а также протягиванием между ними лучиков восприятия. В результате паутина разрослась до невиданных масштабов и на последних стадиях включала тысячи меток. Причем, когда они отпадали, он просто формировал новые. От этого навык рос как на дрожжах, пока по телу не прокатилась волна энергии. Землянин тут же вызвал интерфейс. «Сигнатуры. Уникальные. Око. 0%. «Отлично!» Навык не просто усилился, он эволюционировал. Метка стала оком. Плюс перебралась из разряда редких в уникальное. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, так как Алекс гнался не за количеством умений, а за качеством. А при таком подходе навыки волей-неволей обрастают дополнительными возможностями, становясь все более и более уникальными. Поэтому нет ничего странного, что его сознание возвело око в ранг уникальных умений. Равне с доменом и другими способностями. Куда важнее, что за этим кроется. Окрылось то, на что Алекс очень сильно рассчитывал. Первым делом он выяснил, что может дистанционно управлять маячками, которые по привычке звал метками. Их облачко двигается вместе с ним уже не потому, что метки и он находились в одном исполинском пространственном течении, а потому что так решил хозяин. А вот второе... На второе свойство Алекс не смел надеяться, но в глубине души также сильно рассчитывал. Огромная сеть маячков, соединенная лучками восприятия, сработала как линза гигантского телескопа. Только приближала она не визуальные объекты, а усиливала далекие вибрации, и, болтаясь на отшибе океана энергии, он обнаружил Землю. На такое даже Даш не способен. Утро нос наглецо, пусть завидует!» Беззлобно подумал Алекс, радуясь, что решилась главная проблема. Теперь он может легко ориентироваться в океане света. Теперь он никогда не потеряется. Кстати, Альфа-Центавру он также почувствовал, хотя раньше никогда там не был. Возможно, если растянет сеть меток еще сильнее и потратит пару дней, то сможет дотянуться даже до шидара. Некоторое время землянин колебался. А может действительно рвануть к Альфа-Центавре, раз она ближе, и уже там запрыгнуть в транспортный поток и быстренько, как на экспрессе, домчаться до земли? Как ни странно, остановила именно близость объекта. Ведь червь не случайно выкинул его здесь. Наверняка старший братец выбрал точку, равно удаленную от всех транспортных узлов с поправкой на их важность. И что это значит? А то, что Альфа-Центавра, скорее всего, необитаема, или жизнь там еще не добралась до полноценной цивилизации. Возможно, червь как раз сейчас перегоняет на планету энергию, ускоряя развитие аборигенов, если таковые имеются. Но нормального транспортного коридора, соединяющего миры, там нет. Лишь чуть более плотное поле, поэтому эта система и ближе. «Нет уж!» — Алекс решил не рисковать и выбрал Землю. Может, этот путь дольше, зато надежнее. Оставалась самая малость — придумать, как, собственно, начать движение. Ведь поле — не транспортный поток. Тут нет сильного течения, и сколько не вливай энергию, с места не стронешься.